Глава 87. Михей. «Мам, почему у тебя такая маленькая фата?» — пристает Машуня. «Фата? Ах да, это белая полупрозрачная штука, прикрепленная к прическе. Моя ягодка сегодня так прекрасна, что у меня щемит сердце. Тонкая лебединая шейка, хрупкие ключицы, декольте. Боже, я хочу нырнуть туда и остаться в этих глубинах навсегда». «А какая должна быть?» — спрашивает Анюта. Такая, чтобы она за тобой волочилась по полу, а я ее несла. И чтобы все об нее спотыкались? — Да! — радостно кивает Машуня. — Вот вырастешь, будешь выходить замуж, и у тебя будет такая. — Я сейчас хочу, — дуется Машуня. — Когда ты мне свою фату отдашь? Ты обещала. — После свадьбы. Маша вздыхает. Похоже, она рассчитывала заполучить этот аксессуар гораздо раньше и использовать по назначению. У меня есть подозрение, что она и жениха себе уже присмотрела. Я видел, как она взяла в оборот шестилетнего Яшу, сына моего друга. Сначала кормила его виноградом, потом гоняла вокруг стола, а потом слегка отлупила расческой. Настоящая женщина. У нас получилась очень милая и уютная свадьба. Правда, не такая маленькая, как мы хотели сначала. Я позвал двоих друзей, Анюта трех подруг, но оказалось, что у них у всех есть либо пара, либо целая семья так что нас набралось почти 20 человек. Мы празднуем в загородном клубе среди зеленых лужаек и живописных плакучих ив. Тут есть речка и лодка, на которой мы с Анютой умчим в наше недолгое, но очень романтичное свадебное путешествие. А пока мы празднуем, и это лучшая свадьба из всех, честно. А я — самый счастливый жених, вернее уже муж. На пальце кольцо, рядом молодая жена и дочка. Пока одна. Я всегда хотел семью. Большую, дружную, веселую, чтобы дети, собаки, дым да коромыслом и бесконечная любовь. После нескольких тостов, поцелуев засос под крики «Горько» и брызг искрящегося шампанского, меня тянет на откровенность. А еще я хочу сказать спасибо нашей гениальной дочери. Если бы не она, возможно, мы бы с Анютой вообще не узнали друг друга. «Как это?» — раздаются вопросы гостей. «Расскажите, очень интересно». «Как вы все знаете, мы с Аней были вместе шесть лет назад. А потом между нами произошло дурацкое недоразумение, целая серия недоразумений, и мы расстались». «Вот дурные!» — бурчит кто-то из гостей. «Подозреваю, что мой отец». «И все это время я не знал, что у меня есть дочь», — продолжаю я. Иди вот. все тот же голос. Так вот, это Маша нашла и отпинала меня. Все смеются. А я рассказываю, как летел в самолете на курорт, и весь полет какой-то буйный малолетний хулиган пинал мое кресло, мешая спать. Я пытался не злиться, что возьмешь с ребенка. Сидел, слушал музыку, ловил дзен, но меня пинали все сильнее и сильнее, и в конце концов я не выдержал и обернулся. И обнаружил, что это не хулиган, а хулиганка, и что я знаю ее маму. «И ты сразу понял, что это твоя дочь?» — спрашивает кто-то из гостей. «Нет, он очень долго тупил», — отвечает за меня Брусникина. «Ой, она же теперь не Брусникина. Впрочем, неважно». «Но вы же с дочерью одно лицо, это сразу понятно». «Вам понятно, а я себя со стороны не вижу. В общем, предлагаю выпить за нашу гениальную настырную дочь. За Машу». «Ура! За Машу!» «За самого разумного члена вашей семейки! Горько!» Мы чокаемся, пьем, целуемся. «Поздравляем! Вы такие счастливые! Вы такая красивая пара!» «Ага, конечно! Прекрасный лебедь и мятый пельмень!» «Я всегда ужасно выхожу на фотках, поэтому не люблю фотографироваться, но на собственной свадьбе от этого никак не увильнуть!» «Вот и сейчас на нас снова нацелен объектив фотографа!» Надо хоть живот втянуть, и щеки, и нос. Уважаемый жених, вы не могли бы... Что? Не делать так. Как?» — Анюта оглядывается на меня. «Миш, что у тебя с лицом?» «Пытаюсь казаться красивее», — честно отвечаю я. Она прыскает. «Прекрати, тебе не надо казаться красивее. Ты и так красивый». «Серьезно?» — поражаюсь я. «Конечно». Фотограф делает снимки. Я чувствую, как мое лицо расплывается в довольной улыбке. Анюта сказала, что я красивый. Мне как будто медаль на шею повесили. «А почему ты мне раньше этого не говорила?» — спрашиваю, когда нас оставляют в покое. «Не говорила?» «Нет». «Да ладно, не может такого быть». «Что хороший говорила, что брутальный говорила, что я твой пусечка тоже говорила, а что я красавчик ни разу». Анюта пожимает плечами и выдаёт. Оставила это до свадьбы. «Понятно. Ты теперь мой муж. У меня больше нет от тебя секретов. Так вот знай, ты самый обаятельный, привлекательный и харизматичный мужчина на свете». «Вау! У меня аж слезы на глазах». «Я тебя люблю и обожаю», — продолжает Анюта. «Я даже немного шмыгаю носом. Так растрогался, и тут она меня добивает». Я хочу от тебя еще детей, двоих или даже троих, похожих на тебя, таких же красивых и умных. Ну все, сейчас буду Привет.